Восемнадцатая. Ее руки подготовлены не были к драке. «Какими судьбами на наш факультет?» — спросил Вова Белов, увидев Алину. «Привет. Уже не через неделю день рождения, и было бы круто, если каждый его друг что-нибудь подарит». «Да не вопрос. Хорошо, что сказала, а то я даже не знал». Парень почесал затылок. «Что бы ему такое подарить? В голове не единой идеи. А ты подарок уже придумала?» «Да, но не уверена, что ему понравится». «И что за подарок?» «Телефон. Он уже давно ходит с разбитым, и это даже слегка бесит. Его внешний вид всегда безукоризненный, а телефон разбитый. Прямо какое-то несоответствие». «Кстати, верно заметила. У меня тоже была мысль, что это немного странно. Только почему этот подарок плохой?» «Он не хочет менять телефон. Говорит, этот отлично работает» хотя в любом случае вряд ли найдется подарок, который его порадует. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это просто оказать внимание, получать поздравления приятно любому человеку. Согласен. Калинин человек серьезный, но все же не стали сделан. С этим я бы поспорила. Пожалуй, таких целеустремленных людей мне еще не встречалось. Он учится и тренируется без выходных, и единственный его отдых – это сон мой брат рома примерно из той же категории людей но он все же иногда позволяет себе немного расслабиться может женек кибор какой нибудь помнишь был недавно американский фильм как же они там назывались хм релоклоиды или репликанты бесчувственные андроиды запрограммированные на выполнение определенных приказов плохого же ты мнения ое нет просто не так выразился Я его уважаю и даже немного восхищаюсь. Он, блин, вавилонский выучил за месяц. Так у него есть баф на память? Или ты не в курсе? В курсе. Но я думаю, усилий все равно надо приложить немало. Да и это не только с изучением языков связано. Он буквально во всем старается быть лучшим. Даже в мою область деятельности лезет. Мне буквально из кожи вон приходится лезть, чтобы быть с ним на равных в ближнем бою. Практически такая же ситуация в целительстве. Мне казалось, я легко буду лучшей. Но делю первенство с ним. Про предметы, где нужна зубрюшка, и говорить не стоит. Он везде первый. Развенел звонок. Перемена уже закончилась? Удивилась девушка. Только по ПНТ мне не хватало. Вов, напиши остальным гвардейским про день рождения, если номера чьи-то есть. Алина хотела сделать для Жени что-нибудь особенное то, что запомнилось бы надолго. У нее даже был вариант телепортировать парня на день в Питер, но вряд ли бы он этому обрадовался. 11 ноября выпало на четверг, и пропускать учебу Женя точно не захочет. За пять дней до Дня Икс, в пятницу, Алина решила спросить напрямую. «Ты день рождения праздновать будешь?» «Особо нет. Куплю торт, и после гвардейской тренировки попьем со всеми чай. И все?» Я считаю, тебе стоит немного развеяться в свой день рождения. Сходить куда-нибудь погулять или на вечеринку. Ты же даже половину достопримечательностей Москвы не видел. Будет еще время поглазеть. Вокруг столько всего интересного. А ты проводишь время, уткнувшись в книжку. Тебе не жалко свою молодость? По-твоему, молодость надо тратить на веселье гулянки и пьянки? Да, именно так. Студенческие годы должны быть самыми веселыми в жизни. Это всем известный научный факт. Девушка подняла указательный палец вверх. Только, конечно, без крайностей. Алина развела руки в стороны. Слишком много гулянок. Это не есть хорошо. Но и совершенно без них нельзя. Нужна золотая середина. Алина, я тебе уже объяснял свою позицию. Это твой день рождения. Хоть один раз в году. Позволь себе расслабиться. Не обращая внимания на девушку, Женя пошел к Мелиссии за свою парту. «Эй, я с тобой еще разговариваю! Беспокойся о каких-то более серьезных вещах, а не о том, будет ли мне весело в день рождения!» Алина тяжело вздохнула. «Какой ледяной голос! Ненавижу его! И одновременно сильно люблю! Но почему он такой?» Девушка протянула вперед руку, словно пытаясь ухватиться за что-то невидимое. Слов, чтобы остановить парня, у нее не нашлось. Тем же днем, перед началом занятий в Гвардейцах, Быстрова подошла к Антону Рухтину. «Уговорить его праздновать день рождения?» Лицо Антона скривилось в легком недоумении. «Раз он не хочет, то я не вижу смысла его упрашивать. Но меня он точно не послушает, а ты вроде с ним близок». Возможно, прозвучит слегка самоуверенно, но я мак разума и понимаю ход мыслей почти любого человека. Зачем просить Женю делать то, что ему не нравится, ради того, чтобы его порадовать. Это же легкий абсурд, не правда ли? Не знаю, хороший ты мак разума или нет, но женя ты не понимаешь совершенно. Он отказывается от нормальной жизни не потому, что ему так нравится, а потому, что он вбил бредовую идею отдать всего себя военной службе. Каких-то альтернатив он не видит, и мы, его друзья, должны периодически напоминать о другой стороне жизни, не связанной с войной. «В этом я с тобой согласен. Возможно, ему просто нужно время. За последние несколько месяцев на него слишком много всего свалилось. И не говори. Надеюсь, постепенно эти шрамы залечатся. Так ты предложишь ему как-нибудь отпраздновать свой день рождения? Он откажет. Я знаю его достаточно хорошо, чтобы утверждать это наверняка». В выходной Алина купила телефон и упаковку импортного чая. Это можно было бы поручить слуге, но девушка решила сделать все лично. Ей хотелось, чтобы подарок был с душой, насколько это возможно. Все важные разговоры Алина проговаривала перед зеркалом, и потому весь вечер воскресенья девушка прогоняла по нескольку раз слова поздравления. «Крепкого здоровья и успехов в развитии магии!» «Чфу! Звучит так банально!» В комнату постучали, и девушка отперла дверь. — Занята? — Нет, заходи. Рома прошел внутрь комнаты. — Закрой дверь. Я хотел поговорить с тобой про компромат. Кажется, у меня наконец получилось вычислить ублюдка. Да — Да? Алина подошла к окну и поникшим взглядом посмотрела на ночной город. Я уже вспомнила, кто это был. — Илья Костров, верно? Девушка слегка вздрогнула. — Ром, не связывайся с ним. Сам понимаешь, кто он такой. — Мне бы хотелось его проучить, но у этого будут очень серьезные последствия. Похоже, я не выполню свое обещание. Ну и ладно. Эта история вроде забылась. А ты конфликтовал с Костровым? Почему он решил подразнить тебя компроматом? Как-то раз отказал ему. Не сказать, что грубо, но и огрызнулся довольно неплохо. Просил о телепортации. А что еще можно у меня просить? Элитных или тем более богоуровневых могут телепортировать далеко не все. Молодец, что отказал. Такие опасные парни легко могут сесть на шею, если один раз согласишься. Раз ты тут, не хочешь мне помочь? С чем? Будешь с Женей Калининым. Я репетирую свое поздравление. Калинин тебе нравится? Нет, просто хороший друг».